«Праздник, который...» Маленькая повесть. Борису Карафелову. В армию его призвали с третьего курса художественного училища. Тогда это казалось нормальным, но время подкатило. Что поделать? «Вернешься, дорисуешь», — буднично бросил майор на призывном пункте. «Вот родине долг отдашь?» «Подождут твои краски-кисточки!» Все же он прихватил с собой этюдник. Служба армейская представлялась Борису тягостной, морочной, но человеческой работой. Должен же и там когда-то свободный вечерок выпасть, выходной, или, как у них там это значится, увольнительное. Симферополь уже закипал душноватым весенним дымком. По дворам цвели белым цветом вишня и алыча. В парке Тараса Шевченко нежные молодо зеленели дубы, платаны и ясени. По берегам озер нижнего и верхнего, вдоль реки славянки мягко стелились космы Вавилонской ивы, а на склонах покрытых молчаем. Щедрыми солнечными каскадами соцветий сиял бобовник, ядовитый, но невозможно красивый кустарник, прозванный в народе золотым дождем. Время было самое рабочее, самое нетерпеливое. Студенты училища имени Самокиша группами выезжали на пленэры. Огромный двор военкомата гудел призывниками, все еще в гражданском, с рюкзаками, будто в поход собрались. Борис тоже был с рюкзаком довольно тощим, кроме зубной щетки и пары чистого белья, там лежали блокнот для рисования, карандаши, две книжки и бутылка очищенного скипидара под названием «Пенен». Зато и тюдник он загрузил под завязку кисти, мастихин, краски в тюбиках. На все это богатство потратил последнюю стипендию. В общей неразберихе было шумно, и, несмотря на задиристые оклики и бодрые шуточки новобранцев и провожающих, несмотря на две гармонии, залихватски разваливающие меха по разным углам двора, парни выглядели непрекаянными, озирались и глазами искали предполагаемое начальство. Между призывниками сновали офицеры, приехавшие из разных воинских частей, сопровождать ребят до пункта назначения. Одного из них, Сутулова, Носатого, Длиннорукого Борис приметил и мысленно прозвал Гоголем. Тот, и вправду чем-то напоминал, если не самого писателя, то некий гоголевский персонаж. У него и фамилия была какая-то персонажная, а в сочетании со званием вообще смешная – старшина солдатинков. Но был он симпатичен своей участливой физиономией и суетливым мягким выговором – подходил к призывникам, первым представлялся, заговаривал, интересовался интересами. Подошел и к Борису, спросил: "Это что у тебя за чемоданчик?" "Это этюдник", объяснил тот. "Я художник". "Не", с сожалением отмахнулся солдатинков. "Мне бы спортсменов. Я там у нас спорт курирую". "Вот к этому" дятлу носатому, Борис решил держаться поближе. Он не любил сутолоки и бестолковщины, любая неопределенность его раздражала, а с утра и до сей минуты вся его жизнь вообще представлялась полным хаосом. Наконец, все разношерстную, оживленно гудящую толпу новобранцев построили в колонну и повели на вокзал. Странно было идти с этюдником через плечо с знакомыми улицами, оставив за спиной привычный поворот на Тамбовскую, зная, что ближайшие три года не увидишь ни этих улиц, ни этого поворота. Не пройдешь мимо сутулой пицунской сосны на углу, не поднимешься по обитым ступеням в портик с белыми колоннами, не войдешь. в знакомый вестибюль училища имени Самокиша на вокзале уже стоял под парами их состав специального назначения длинная цепь общих вагонов хвоста не видать Когда проводники с лязгом открыли двери, парни ломанулись внутрь, захватывая полки, кто пошустрее нижние. Все же столик — немалое удобство в долгой дороге. А плестись они уже понимали, предстояло много дней. пропуская все пассажирские и грузовые составы, по пути подбирая новобранцев из разных прочих мест необъятной, ох и необъятной же Родины. Конечный пункт их дороги был Благовещенск. Странно произнести, а уж представить, Борис протискивался по вагону меж спинами, плечами, бокастыми рюкзаками, всюду забито. Заглянул в последний отсек у туалета, где и нижние, и верхние полки были заняты. А тащиться дальше по вагонам смысла не было. Он вошел, закинул рюкзак и тюдник на третью багажную полку и одним махом взлетел наверх. У него было лёгкое, ловкое тело и незабытое сотрочество, ещё со школьных занятий акробатикой мышечное удовольствие от прыжков на снарядах. Нащупав в рюкзаке, вытянул книгу «Праздник, который всегда с тобой» и улегся на верхотуре, чуть не лбом в потолок, неторопливо пролистывая страницы, трепетавшие на ветерке из окна, как крылья бабочки. Вообще-то он дважды уже прочел эту книгу, но время от времени снова ее раскрывал, прихватывая там и тут по десятку страниц для особого парижского настроения. Рассуждения Хемингуэя о литературе его занимали мало, но с жадным волнением он представлял улицы, кафе, И набережные сены начала века, по которым ходили великие художники Пикассо, Матисс, Дерен, они ведь могли оказаться за стойкой какого-то бистро неподалеку от еще не знаменитого писателя, перекинуться с ним парой слов, угостить выпивкой. «Париж!» «Никогда не кончается», — читал Борис, лёжа на третьей полке в поезде, который мчал его в такую даль, что сердце отказывалось верить и чувствовать. «И воспоминания каждого человека, который жил в нём, отличаются от воспоминаний любого другого. Мы всегда возвращаемся туда, кем бы мы ни были, как бы он ни изменился». независимо от того, насколько трудно или легко было до него добраться. Он всегда того стоит и всегда воздавал нам за то, что мы ему приносили. Книгу привез из Москвы друг и однокашник Бориса Володя Пирогов. Счастливчик Володька обладал ценной штукой – «пороком сердца», то есть от призыва был освобожден, и к тому времени, как Борис вернется из солдатской кручины, должен был училище закончить. Они дружили с первого курса, с тех пор, как на вступительных экзаменах случайно обнаружили, что родились в один и тот же день, в одной временной точке существования этого мира – Володя любил завернуть что-нибудь такое. Сначала целый год снимали на двоих комнату у татарки Фатимы. Комната вообще-то была сарайчиком за кухней. Вместительная кровать из объявления, наклеенного на одной из колонн училища, деревянным топчаном с блохастым матрасом. Но мальчики не роптали. называли свою нору апартаментами и, благо особой упитанностью не отличались оба, отлично умещались валетом на своем комковатом ложе. Здание училища угнездилось в самом сердце района, тесно застроенного татарскими домами. То есть они были татарскими раньше, давно. После войны, Их заселили другие советские граждане, понатыкавшие в глиняные каменные заборы осколки битого стекла от варья. Но семью Фатимы, в отличие от других крымских татар, после войны не выслали, муж ее воевал в партизанах и потому предателем родины не считался. семиметровая холодная пристройка за кухню фатимы обходилась недорого каждому по трешки но и стипендия на первом курсе не акти была червонец ни он ни володя на помощь из дому не надеялись и потому справлялись сами Каждого первого числа закупали, нарезали и сушили в печке несколько буханок серого хлеба, покупали две пачки рафинада в кубиках. Это была основная, базисная, говорил Володя, еда. Углеводы и глюкоза для мозга. Накачивались сладким чаем, заедали вкуснейшими, чуть присольными сухарями. Совсем не дурно. Иногда и Фатима подбрасывала огурчик или помидорину, а они взамен помогали ей в огороде. На втором курсе повезло. Дали им покойки в общежитии в комнате на семерых, и стипендию повысили до 12 рублей. А на третьем курсе стипендия поднялась аж до 14 рубликов. Это ж говорил Володька, мы теперь кто? Кум-королю и сват-министру. Словом, стали они совсем самостоятельные парни. Кроме того, оказавшись гороскопическими близнецами, они и день рождения справляли вместе. Ежегодно в конце апреля приезжали к Володе домой. Тут был родом из поселка Отрадное, что под Ялтой, между Массандрой и Никитой. Ехать недалеко, часа два с довеском. Садились у общежития на троллейбус номер три, и мимо парка Шевченко, мимо рынка, по центральной улице доезжали до автовокзала. Там пересаживались на другой троллейбус, междугородний. И это уже начиналось настоящее путешествие мимо склонов, желтеющих молочаем, заросших мушмулой, миндалем и боярышником». Путь Симферополь-Ялта был веселый, солнечный, кипарисовый, холмистый, с кобальтово-синим апрельским небом, прочерченным троллейбусными проводами, с деревянными ларьками на остановках, где можно было выскочить и купить чебурек или просто кулёк семечек у старухи. Этот путь был прообразом всех путешествий его жизни. И в дальнейшем ни в Тоскане, ни в Шварцвальде, ни по дороге в красных скалах Мертвого моря Борис не испытывал такого предвкушения счастья и огромной жизни, как в недолгом пути в Отрадное с Володей на соседнем сиденье. Володина мама Ксения Анатольевна жила в одноэтажном доме частной застройки. Две комнаты и кухня, а еще открытая деревянная веранда, на которой к приезду мальчиков накрывался праздничный стол. Домик был скромный, зато двор – Неожиданно, несоразмерно дому, огромный, как в имении, засаженный по периметру кипарисами, самшитовыми кустами, яблонями и вишнями, тенистый, но с перепадами весь день гуляющих по нему солнечных полянок, озарявших то клумбу с пионами и календулами, то уголок с густыми красными зарослями кизила. А посреди двора жил отдельной жизнью пруд, выкопанный и обустроенный еще покойным Володиным отцом. Когда-то в него были выпущены две морские черепахи и несколько золотых рыбок, которые давно уже выросли в матерых, пятнистых, красно-белых патриархов и вели бесконтрольную жизнь естественного отбора, сражаясь с черепахами за крошки хлеба. Ксения Анатольевна... Работала в Крымском институте виноделия и виноградарства «Магарач». И каждый год к приезду мальчиков припасала бутылку Мадеры их года рождения 1950-го. А в последний их совместный приезд приготовила особенный сюрприз. Борис к тому времени уже побывал в военкомате, Уже услышал от майора совет про краски кисточки. Понимал, что катится. Катится к чертям его жизнь, учеба, живопись, а заодно едва вспыхнувший нежный интерес к девушке Асе, с которой месяца полтора назад... Он познакомился в третьем троллейбусе и с тех пор всегда старался подгадать к 7.30, когда она садилась на пять остановок до своей библиотеки. Все эти пять остановок они оживленно болтали, а в последний раз он рискнул и попросил ее посидеть для портрета. и потому, как славно она вспыхнула, будто просила на чем-то запретном, тайном, потому, как еле слышно выдохнула, «Ну, хорошо!», он понял, что, возможно, и для нее эти пять остановок по утрам хоть что-нибудь дозначат. Он понимал, что сидит на террасе у Ксении Анатольевны в последний раз, во всяком случае, в последний раз перед долгой разлукой, что девушка Ася проедет мимо его судьбы, не станет же она дожидаться из армии едва знакомого человека. Он сидел за столом, вдыхая трогательный с нотками ванили, накатывающий волнами аромат жимолости, что росла у ступени веранды, и завороженно отмечал, как длинные тени кипарисов подбираются к двум обложенным кирпичами клумбам, где еще горели на солнце ноготки и ромашки, но вот-вот должны были погаснуть надолго, если не навсегда. Пруд... который выкопал покойный Володин отец, неподвижно лежал в тени парисов огромным латунным диском, и на глади его возникали и гасли узоры от рыбьих плавников. «Итак, други мои, — сказала Володина мать, доставая из буфета диковинную, расклешенную бутыль темного стекла, — Запомните этот день хорошенько, ибо не уверена, доведется ли вам еще в жизни такое вкушать. Это, мальчики, коньяк 1883 года. И осторожно наклоняя старинный сосуд, отвесила им в рюмке густую, как патока, янтарно-смолистую субстанцию. Борис не понял тогда, понравился ему напиток или не очень. Уж больно вязким и странным для языка оказался. Его вот именно что приходилось не пить, а вкушать. Но сейчас, лёжа лицом в жёлтый пупырчатый потолок общего вагона, он рассеянно листал страницы знакомой книги, Вспоминая приземистую бутыль старинного коньяка и такие же приземистые рюмки красного стекла, вспоминая, как вкрадчиво и неумолимо тянулись длинные острые тени кипарисов к парчевой скатерти на столе. А помнишь, как мы весной спустились на итальянскую сторону Сен-Бернара,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 Вдруг вспомнилось, как однажды в мае, получив стипендию, они с Володей наладились в Гурзов. Там в доме творчества художников имени Коровина была такая заветная лавка чудес, совсем очень нужным для работы, красками, кистями, лаком и разбавителями. Они вышли на остановке Гурзов павильон и по главной улице Ленинградской Время постороннее этому пейзажу, морю, шершавой скале Дженовеская стали спускаться мимо домов с резными деревянными галереями к распахнутой внизу искристой чаши моря, где в четверти километрах от берега ярко и празднично, как на открытке, сидели знаменитые адалары. Две скалы, два горба. древнего морского чудовища. От Ленинградки и без того неширокой улицы стертыми ступенями спускались кривые путанные переулки. На каменных заборах мирно дремали кошки, настоящий цветник разного окраса шерстки. Одна, красновато-рыжая, сиявшая на солнце абрикосовым огнем, лениво потянулась, круто выгнула спину, И вдруг по широкой дуге перелетела улицу прямо перед лицами мальчиков, приземлившись на заборе слева. «Ну и ну», — сказал Володя, — «кошка-летяга». Курортный сезон еще толком не начался. Ни фотографа с ручной обезьянкой, ни горластых зазывал на экскурсии, Утренний покой изливался на черепичные плоские крыши, стекая вниз к старым волнорезам с ржавой арматурой, вспыхивая кружевными брызгами пены в аквамариновой густоте моря. Они остановились и заспорили, как передать на холсте эту синеву до горизонта изумрудно зеленой, кобальтом голубым или индиго. «А может, кобальтом синим, ультрамарином и кобальтом фиолетовым?» «Скупнемся?» — предложил Володька. «Время же есть». «Времени-то было у них навалом. Только на пляж не сунешься. Трусы у обоих дырявые. Неловко». Они пошли по берегу в поисках безлюдного места и вскоре набрели на укромную бухточку за гребнем скалы. Судя по проволочному забору, принадлежал этот участок чему-то военно закрытому. «Зато вокруг не души», — отметил Володька, — «можно купаться голяком, чтоб потом не фигурять в приличном месте с мокрыми задами». Они перелезли через забор, разделись и с воплями бросились в холодное утреннее море. Так что Борис не сразу оглянулся на Володин крик — когда тот напоролся ногой на что-то острое. Мгновенно прозрачная и крапчатая от камушков на дне вода окрасилась темным. Отпрянув, секунду-другую, Володя с ужасом глядел на дымные струйки крови, поднимавшиеся со дна, и вдруг закатив глаза, тихо ушел под воду. Борис ринулся к нему, подхватил подмышки и потащил на берег. Нога Володина сильно кровоточила, а Борис знал, хотя друг и скрывал эту свою боязнь, что вид крови, как своей, так и чужой, вырубает его смаху, как гимназистку. На берегу он перевязал Володину ступню, трусами, конечно же, порванными на полоски. Ветхая материя рвалась, как бумага, да и ничего другого из того, что не жалко. Под рукой не оказалось. С грехом пополам натянул и на себя, и на Володю брюки и рубашки и потащил друга на закорках к Дому творчества, где уж точно должен был находиться медпункт. Он там и оказался. Пожилая медсестра обработала и забинтовала Володе ногу, обе пары дранных окровавленных трусов были ею брезгливо выкинуты в мусорное ведро и для скромного бюджета юношей потеряны безвозвратно припугнула их столбняком от ржавой проволоки и погнала в больницу делать укол Гурзовская больница стояла на ремонте, так что они потащились в Алушту и там невыносимо долго маялись в длиннющей очереди в приемный покой, пока не прорвались в кабинет, где юная прекрасная дева, спустив с Володи штаны и удивившись отсутствию нижнего белья, стрельнула глазами и заметила очень удобно, без ее разберет, что имея в виду, вкатила наконец, вожделенную сыворотку в его тощую задницу. Зато какой мощный, какой пенистер розовый закат над морем они наблюдали сверху, стоя на шоссе. Хлопья облаков стягивались к горизонту, стремительно наливаясь кровью. Солнце, спускаясь, остывало и багровело, а коснувшись воды — вонзила в море длинный кинжал, острие которого, достигнув берега, долго шевелило на мелководье розовую гальку. Значит так, небо, кадми лимонный и кадми желтый. Можно и кадми оранжевый, вставлял Володя, а вода — кобальт фиолетовый и ультрамарин. А гора как светится, смотри, кобальт синий и ультрамарин. Да, передаем контрастом. Ни черта они в тот день не успели, ради чего ехали, ни красок не купили, ни даже в море по-человечески не искупались, Проваландались в потной очереди за столбнячным уколом, все свои гроши потратили на попутки». Но тот ошеломительный закат вихри багряных хлопьев, под которым они спорили, стоя без трусов, без денег, но с огромным вдохновенным будущим творческих побед, разве то был не праздник, который всегда, всегда В Керчи и в Джанкое в поезд добавилось призывников, стало еще теснее и громче, молодая спёртая мужская сила накапливалась и сатанела, распирала загустевший воздух. Из конца в конец вагона кто-то кого-то окликал, «Санек, чуешь, подляну?» Кто-то возле туалета столкнулся с давним недругом, кто то узнал одно падлу с соседнего района голоса грубели похахатывали, взлетали угрожающей матерщиной часа через полтора будто все ждали этой искры вспыхнула и покатилась по вагону драка между керченскими и джанкойскими метелили друг друга жадно страшно отчаянно Вход пошли ножи, заточки и костеты для чего-то припасенные в солдатскую дорогу. Кровище летело на стенки вагона. Кто-то уже валялся в тамбуре на полу, зажимая живот. Сержанты, старшины метались по составу, но унять бешеных дрочливых лосей не могли. Борис лежал на своей верхатуре, листал книжку. Чьи-то головы мотались под его локтем, кто-то выл от боли, мат стоял кромешный. Время от времени он скашивал взгляд вниз, перелистывал страницу, читал дальше. Когда на узловой станции в вагон ворвалась вызванная милиция и зачинщиков скрутили и вывели, а заодно вынесли тех, кого сильно покромсали, старшина солдатинков, тяжело дыша, пошел по проходу, осматривая поле битвы. выход их тоже заглянул, бормоча «Бородино! Бородино, блять!» Огляделся, поднял голову, и заметил Бориса на третьей полке. — Ну что? — спросил. — Культурно проводим время. Чем Бориса порадовал? У старшины солдатинкова, которого он сразу отметил, имелось, оказывается, и чувство юмора. Тот взял в руки книжку, покрутил, полистал, прочитал вслух название, хмыкнул. Значит, вот чем вдохновлялся новобранец посреди жуткой свалки. А имя автора не одолел. Это не имя, сказал, возвращая книгу, а воровская кличка какая-то. Разве прилично такое на книжке печатать? В Перми еще лежал снег, ледяной ветер, продувал угрюмый стылый город, вытянувшийся вдоль камы. Какое-то пространство оглохшее, думал Борис. В сборном пункте военного комиссариата, куда свезли не только крымчаков, но и сибиряков, и прибалтийцев, и ребят из регионов Кавказа, всем выдали форму, разом превратив разношерстную толпу в воинский контингент. Все это море призывников – разделялась затем на рукава и протоки и далее следовала по разным своим маршрутам всегда в сторону противоположную от родного дома, от семьи, от душевного тепла, в сторону противоположную сердцу и всем чувствам и привязанностям жизни. Уже в форме, с рюкзаком на коленях, Борис сидел на своем этюднике, поставленном на попа, в огромном кирпичном бараке с бетонным полом. Внутри у него все заиндевело, как воздух снаружи, и молчало. Мысленно он уже выстроил стену между своим теплым морем, цветущим Симферополем, другом Володькой, троллейбусом номер три по утрам, и всем тем, пока неизвестным, что ему предстоит. Стена была каменная, холодная, высотой в три года. Там его и разыскал старшина солдатинков. Вообще-то старшина в своем авиационном училище на добровольных началах курировал спорт, потому и приглядел еще в поезде двух спортсменов. Шевчука или Вигина. Один тягал штангу, другой занимался боксом. Все это могло пригодиться в будущих армейских соревнованиях. Борис же ему просто понравился своей невозмутимостью. Как парень книжку то читал там в вагоне, парил, можно сказать, над бешеной дракой, хладнокровно переворачивая страницы. и после утряски вопроса с начальством старшина, прихватив двух своих спортсменов и этого философа, отбыл на базу. Так Борис остался в Перми.